Глава 14. «Ты чего задержалась?» — спросила Кейт, когда я плюхнулась на мягкое сиденье, и карета затряслась по мостовой. «Да тут такое дело!» — поделилась, каким совестливым добытчиком оказался Рыж. Мастер сказал, находки подойдут для заказа, останется только работу оплатить. Спасибо, что помогаешь, я обязательно верну, как устроюсь тут. «Пф, даже не думай ничего возвращать!» — отмахнулась Кейтлин. «Мне это ничего не стоит!» Рэндалл постоянно балует меня подарками и новыми нарядами. А я ещё и стипендию в академии получала. За пару лет скопилась приличная сумма. Ты тоже не из бедной семьи. Узнай у Бернара, сколько тебе на содержание положено. Какие бы отношения между вами с отцом ни сложились, но ты его дочь. Представь, что скажут тёмные, если вдруг выяснится, что император Латрана не в состоянии обеспечить наследницу необходимыми вещами. Дело престижа. Даже под чужим именем ты всё равно остаёшься принцессой. Хм, вот как. Тогда навещу его сиятельство и поинтересуюсь этим вопросом. Скажи, а если оплатить счёт из тех денег? Сомневаюсь, что граф Дальшин одобрит эти траты. Учти, в Ровантай женщины придерживаются правил при пользовании деньгами отца или того мужчины, который её содержит. И не надо так морщиться. Оценив мою скривившуюся рожицу, Катька погрозила пальцем. Здесь другие нравы и порядки. Да и что тут обидного? Дома же не смущало, что до 18 лет тебя содержали родители. В империи независимых женщин гораздо меньше, чем тех, кто живёт за спиной отца, брата или мужа. В общем, привыкаешь, что счета всегда оплачивает мужчина, даже если у тебя хватает средств на покупки. Так вот, о нюансах. Иногда нельзя обойти запрет на некоторые траты, Исхитрить не получится, потому что не так уж и сложно выяснить происхождение денег. В общем, если получила запрет, не стоит идти наперекор и портить себе репутацию. А как же тогда быть? Искать другие способы решения проблемы. Думаю, графа Дельшина вовсе не новые туфли интересует. Возможно, он ждёт извинений или попросит услугу взамен. А ректор, вероятно, воспользовался шансом поставить тебя в неловкую ситуацию — которой ты ему будешь обязана», — предположила Кейт. «И обижаться на них не стоит. Рыж послужил причиной размолвки с твоим отцом, вот они и пользуются моментом. В этом светлые ничем не отличаются от тёмных. Стоит тебе только помириться с императором, и претензии исчезнут сами собой, привыкая, что каждым твоим промахом тут же воспользуются ушлые личности». «О, как сложно!» — насупилась. «Я им ещё припомню». «Обязательно припомни», — с нажимом произнесла Кейтлин, «иначе это посчитают слабостью и сядут на шею». Наслушавшись советов, по возвращении в академию я сразу направилась к общежитию преподавателей. В самом деле, пусть Бернарда кажет, что это рыж гадит в тапке, а не у него самого ночное недержание. Решительно постучав у двери, отошла на пару шагов, сложила руки на груди и вскинула голову, принимая строгий вид. «Леди Вильгельмина?» Светлый растёкся в слащавой улыбке. «Какой приятный сюрприз!» «Доброго дня! Прошу, входите!» «Светлых дней, граф!» — поздоровалась надменно. «Я по делу». «Какому же? С радостью помогу, чем смогу!» Расшаркиваясь в любезностях, мужчина сопроводил меня в гостиную, засуетился с чаем, которым непременно следовало угостить — и ни словом не обмолвился насчет питомца, хотя в помещении висел тяжелый запах кошатины, замаскированный духами и благовониями. В итоге получилось непередаваемое амбре. Слово за слово, я выяснила, что мне положено денежное содержание, которое идет на оплату отдельной комнаты в общежитии, служанки, необходимой одежды и женских мелочей. Хм, и где? Ладно, насчет комнаты претензий не имею, а остальное. «Так у меня всё давно готово. Пожалуйста!» Бернар выдал инкрустированную драгоценными камнями чековую книжку с золотым тиснением. «В лавке вы выписываете счёт, указывая, кому и за что идёт оплата. Если на покупку не стоит запрет, и вы не выбиваетесь за рамки ежемесячного лимита, то средства списываются со счёта. На время учёбы лимит ограничен сотней золотом в месяц». Вы вольны тратить их в лавках букинистов, женской одежды, галантереи, бокалеи, кондитерских и тавернах среднего и высшего класса. Исключения составляют расходы по содержанию питомца». «Сто золотых?» — ахнуло, не ожидая подобной щедрости. Однако Светлый воспринял моё удивление иначе. «Прошу прощения, леди Вильгельмина, но его величество ограничил содержание». «Здесь я бессилен что-либо изменить». «О, понятно!» Горько вздохнула и изобразила вселенскую скорбь. «Лорд Дельшин, у вас так душно!» Голова вдруг разболелась. Я театрально закатила глаза и приложила ладонь тыльной стороной к колбу. «И этот странный запах, новый парфюм, слишком тяжёлые нотки мускуса!» «Леди Вильгельмина, я сейчас!» Сполошился светлый и метнулся к окошку, распахивая створки. «Пущу свежего воздуха». Вот только с улицы вместе с ветерком повеяло едкой, ничем не замаскированной вонью. Я поперхнулась и зашлась в удушливом кашле. Граф поскорее захлопнул окно и тайком смахнул скупую слезу. «Что это?» — уставилась на Бернара изумлённо. «Тёмные пытаются вас отравить?» «Рыж, проклятие! Чем ты питаешься, чтобы так жутко пахло? Нет, это не мой питомец». Спать, рыжик, приходит чистенький, даже грязи на лапках нет. «Я чего только не перепробовал, чтобы избавиться от запаха», — виновато признался граф. «Даже жалобу ректору написал, чтобы разобрался с проблемой. Каких только мастеров бытовой магии не приглашал. Эти ухищрения помогают ненадолго, а утро всё возвращается». «Но ведь это ненормально. Лорд Баркори обязан предоставить комфортные условия проживания», — возмутилась искренне. Он и предоставил. Другого такого свободного жилья нет. Квартиру прежде занимал декан факультета некромантеров, которого казнили три года назад за измену. Иной раз кажется, будто бывший хозяин выживает меня отсюда. Видит пресветлая дева, съеду я в общежитие к адептам, если к началу недели ничего не изменится. Минуточку. Я встрепенулась и ожила. А зачем тогда на рыжика наговаривать? «Поверьте, мой кот — обычное, не магическое животное». «Обычное?» — леди Вильгельмина. «В другой раз я бы не решился показать, но взгляните, что натворил ваш питомец». Граф поманил за собой к шкафу, расположенному в дальнем углу коридора. Прежде чем открыть его, мужчина вытащил надушенный платочек из кармана и подал мне. Сам зажал нос другим платком, после чего распахнул створки. «Вот, полюбуйтесь!» О, о о Шкаф был заполнен испорченной одеждой со следами зацепок, дырами и грязными пятнами, а на нижних полках в ряд стояла пожёванная обувь. Вот только... Граф Дельшин, а ведь это не ваши вещи. Не припомню, чтобы вы носили тёмные оттенки. Это принадлежало бывшему хозяину? «М-м-м, — подтвердил мужчина. «Но мне передали эти покои вместе с имуществом, что тут сохранилось». «Разумеется, ношенное я выкинул, а новые вещи оставил. Так что теперь это моя одежда. Обратите внимание на следы зубов и царапины», — брезгливо ткнул пальцем в ближайшие ботинки. «Не думаю, что потребуется магическая экспертиза, чтобы определить, кому они принадлежат». «Знаете, граф», — уставив руки в бока, зло посмотрела на Светлого. «Если бы я была умершим тёмным деканом, чей дух до сих пор не покинул этот мир». Я бы тоже мстила светлому, нагло занявшему мой дом и пользующегося моими вещами. Поскольку испорченные вещи не стоили вам ни гроша, то и убытков вы не понесли. От меня вы ничего не получите. Я всё сказала. Тряхнув головой, я развернулась и направилась к выходу. «Леди, будьте добры вернуть хотя бы платок!» Донеслось вслед жалкое бление. «Жлоб!» Швырнула злосчастный кусок ткани на пол, а после как следует хлопнула дверью. Разгневанная неслыханной наглостью и чувствуя душевный подъём после разборок с Дельшином, решила и со вторым жалобщиком побеседовать. К несчастью для него, ректор оказался на рабочем месте. «Тёмных дней, лорд Баркори, разрешите войти», постучалась в двери кабинета. «Адептка Саэль? Как неожиданно! Входите, раз уж пришли!» «Присаживайтесь и рассказывайте, что привело вас». Да, тёмный явно не в духе, раз позабыл о маске дамского угодника. «Благодарю». Я брезгливо посмотрела на продавленное кресло, которое предназначалось рядовым посетителям, и направилась к гостевому диванчику, где я расположилась с удобством. Вот только я пришла сюда не как адептка, а как принцесса империи Латран, сразу обозначила свою позицию. — Лорд Баркори, меня беспокоят нечеловеческие условия, в каких проживает подданный Светлой Империи. Граф Дельшин находится на грани отчаяния. Я лично убедилась, с какими трудностями он сталкивается ежедневно. — Леди Вильгельмина, — ректор улыбнулся сквозь зубы. — Видите ли, проблема с жильём графа Дельшина отчасти связана с вашим питомцем. — Вот как? — надменно вздёрнула бровь. «Не понимаю, о чём вы говорите. Рыжик живёт в моей комнате и не доставляет никаких проблем. Кот исключительно чистоплотен, а те мелкие неудобства, что связаны с жизнедеятельностью любого живого организма, легко устраняются при помощи бытовых заклинаний. Вы слишком переоцениваете возможности дворового животного», Он попросту не способен ежедневно производить отходы в таком количестве, чтобы квартира лорда Дальшина превратилась в общественную уборную. Осмелюсь предположить, что кто-то прикрывается моим бедным котиком и издевается над графом. Я требую найти шутника и наказать». «Хм...» — лорд задумался. «Возможно, в данном случае вы правы. Я непременно выясню, кто пытается выжить Бернара из квартиры». «Однако вы же не будете отрицать, что к порче обуви графа ваш кот не имеет отношения?» «Я не буду отрицать факт, что обувь восстановлению не подлежит». Потупилась искоса, наблюдая, как по лицу ректора расплывается довольная улыбка. «Однако я возражаю против формулировки, что обувь принадлежала графу Дельшину. Она досталась Бернару от прежнего владельца. Значит, не стоило ему ни гроша, поэтому я отказываюсь оплачивать ущерб». «Хм...» — ухмылка медленно сползла с лица ректора, превращаясь в оскал. «А что вы скажете об этом?» Не поленился достать из встроенного в стену шкафа ящик, наполненный битым стеклом, огрызками сигар и клоками рыжей шерсти. Там же валялась коробка из-под сигары пустая бутылка с золоченной этикеткой. Деревянная коробка была похожа на дорогую шкатулку ручной работы. Резная крышечка изнутри была оббита тканью, а снаружи красовались руны сохранности. Подобные я видела на ларях с продуктами. Я подцепила коробочку двумя пальчиками и подняла, чтобы рассмотреть. К днищу крепилась металлическая пластина с гравировкой «Лорду Фе Баркори от Эл Дарвила», — прочитала вслух. -А кто такой Эл Дарвилл?» Леонард прежде он занимал должность декана факультета некромансеров, ответил ректор. Казнен дрэгоном келераршем за измену империи. А что? Да, так, я пожала плечами. Шкатулка дорогая и не испорченная. Зачем выбрасывать? Подскажите, а где вы бокалы покупали? Хочу приобрести такие же. Не знаю, мужчина нахмурился. Это подарок, не помню уже, кто подарил. Лорд Дарвил, подсказала я. Какая разница? Баркори пожал плечами. Какая? Может, и никакой? Я поднялась и подошла к подоконнику, на котором стоял цветок. Покрутила горшок, подняла его в поисках подарочной подписи и обнаружила такое на днище. Знаете, что я вам скажу в ответ? Жестом указала на коробку с доказательствами против Рыжа. «Все испорченные предметы так или иначе связаны с таинственным лордом Дарвилом. Граф Дельшин также проживает в квартире, которую прежде занимал декан некромансеров. И вот что меня возмущает. Вы нагло требуете деньги за те вещи, которые были куплены либо подарены казненным преступникам». «Сомневаюсь, что вы настолько мелочны. Значит, кто-то пользуется вашим доверием и через питомца нарочно выставляет меня в невыгодном свете. Хотя, чему я удивляюсь, вы даже в собственном кабинете устроили проходной двор. Быть может, я зря повздорила с отцом, настаивая на обучении в Мортон Раш.